Огромная рыба бесшумно рассекала ночной воды, слегка взмахивая серповидным хвостом. Пасть была приоткрыта, чтобы потоки воды свободно проходили сквозь жабры. Тело её казалось неподвижным. Чуть приподняв или опустив один из грудных плавников, она легко меняла направление, как меняет направление полёта птица, приподняв одно крыло или опустив другое. Его глаза ничего не видели в ночной темноте, а другие органы чувств не посылали никаких тревожных сигналов в маленький примитивный мозг. Можно было подумать, что рыба вспит, если бы не это бесшумное скольжение, инстинкт самосохранения, выработанный за бесчисленные миллионы лет от чувств плавательного пузыря, который есть у других рыб, и около жаберных плавников, прогоняющих насыщенную кислородом воду сквозь жабры, заставляло её быть непрерывным движением. Если бы она остановилась, она бы пошла ко дну и погибла бы от недостатка кислорода. Луны на небе не было, и берег казался таким же тёмным, как и вода. Светилась только длинная ровная полоса пляжа. Из окон дома, стоявшего за дюнами, кое-где поросшими травой, падали на песок жёлтые блики. Парадная дверь дома открылась, и на деревянную веранду вышли мужчины и женщина. С минуту они постояли, глядя на океан, потом огнелись и избежали со ступеньек. Мужчина был пьян, на нижней ступеньке он споткнулся, женщина рассмеялась, взяла его за руку и потащила к пляжу. — Сначала искупаемся, — сказал женщина, — чтобы у тебя в голове прояснилось. — Черт с ней и с головой, — ответил мужчина. Посмеиваясь, он повалился на песок, увлекая за собой женщину. Они торопливо сбросили с себя одежду и кинулись друг к другу в объятия. Потом мужчина лег на спину и закрыл глаза. Женщина, взглянув на него, улыбнулась. «Искупаемся — Искупаемся? — спросила она. — Ты иди, я тебя подожду. Женщина поднялась и пошла по берегу, ноги ее омывала прибойная волна. Вода была холоднее, чем ночной воздух, так бывает в середине июня. Женщина обернулась и крикнула, «Так ты идешь купаться?» Ответ она не услышала, мужчина спал. Женщина вернулась была, но потом снова побежала к воде. Она бежала легко, красиво, пока небольшая волна не ударила ее по коленям. Женщина покачнулась, но устояла и шагнула в следующую волну, повыше. Вода теперь доходила ей до бедер. Женщина откинула назад волосы, падавшие на глаза, и пошла дальше. Когда вода закрыла ей плечи, она поплыла. Голова над водой, движения резкие, как у неумелого пловца. Рыба, плывущая в ста ярдах от берега, почувствовала изменения в размеренном ритме океана она не видела женщину не ощущала её запаха но вдоль всего тела рыбы тянулось множество тонких каналов наполненных студенистым веществом чувствительные клетки которого улавливали мельчайшие колебания в воде и посылали сигналы в мозг рыба повернулась к берегу женщина продолжала плыть удаляясь от пляжа изредка оглядываясь на светящиеся окна дома течение было слабое и её не сносило в сторону. Почувствовав усталость, она легла на спину, отдохнула немного и повернула к берегу. Колебания воды стали теперь сильнее, рыба почуяла добычу. Взмахи её хвоста участились, огромное тело ринулось вперёд с такой скоростью, что в воде ярко засветились мельчайшие фосфоресцирующие организмы. Рыба, казалось, несётся вперёд в воскряющей симанте. Она проскользнула мимо женщины футов двенадцати. Женщина ощутила только удар волны, которая приподнялась и снова опустилась. Женщина замерла на мгновение, задержала дыхание, но ничего необычного не обнаружила и снова поплыла, резко выбрасывая вперёд руки. Рыба учуяла её теперь и по запаху, колебания воды неравномерные и резкие помогли ей сориентироваться. Она ныряла кругами, подниматься к поверхности. Её спиной плавник уже торчал наружу от мощных ударов к вастабски, полыла вода, тело её сотрясало дрожь. Ни с того ни с сего женщина вдруг охватил страх. Содержание адреналина в крови резко повысилось, её руки, ноги ощутили пощипывающее тепло, и она быстро поплыла к берегу. До него оставалось Футов пятьдесят. Она уже видела ленту белой пены там, где волны набегали на песок, видела свет в доме. Ей даже показалось, что за окном мелькнула тень. Это ее подбадривало. Рыба плыла в футах в сорока от женщины. Потом вдруг резко повернула влево, нырнула в глубину и с силой, ударив хвостом, ринулась на женщину. В первое мгновение женщина подумала, что задела ногой камень или корягу. Боли поначалу не было, только правая нога сильно дёрнулась. Она решила потрогать ступню, работая другой ногой, чтобы удержаться на поверхности. Она чарила левой рукой в тёмной воде и не могла найти свою ступню. Потом подняла руку выше и чуть не потеряла сознание. Пальцы наткнулись на торчащую кость и лохмочье мышц. Она поняла, что тёплая и пульсирующая струя, которую она ощущала ладонью в прохладной воде, её собственные кровь. Ужас и боль захлестнули её. Закинув назад голову, она испустила отчаянный вопль. Рыба отплыла в сторону. Судорожно проглотив ступню, она повернула обратно, плывя теперь на запах крови, хлещущей из ноги женщины. Для рыбы это был такой же ясный и верный ориентир, как маяк в безоглачную ночь. На этот раз рыба атаковалась внизу. Она устремилась вверх, прямо на свою жертву, широко разину в пасть. Огромное застренное рыло с такой силой ударило женщину, что даже выбросило ее из воды». Мощные челюсти тут же замкнулись на ее торсе, перемалывая кости, мясо в сплошное желе. Не выпуская добычу из пасти, рыба шлепнулась в воду, подняв фонтан из пены к крови и светящихся микроорганизмов. Рыба вертела головой, перепиливая сухожилие своими острыми треугольными зубами. Тело женщины развалилось пополам. Рыба с жадностью заглатывала куски. В ее мозг все еще поступали сигналы о близкой добыче, но она не могла определить их источник и металась из стороны в сторону в пенном кровавом облаке, открывая и закрывая пасть, хватая все подряд. А когда облако рассеялось, большая часть тела куда-то исчезла. Какие-то куски медленно опускались на песчаное дно, и там их лениво шевелило течение, другие плавали у самой поверхности воды, и волны подхватывали их и несли к берегу. Мужчина проснулся, дрожа от раннего утреннего холода. В голове у него все смешалось от выпитого накануне виски и кукурузной водки. Солнце еще не поднялось, хотя розовая полоска на горизонте подсказала ему, что рассвет близок. Звезды все еще слабо мерцали на побледневшем небе. Мужчина встал и начал одеваться досадой на то, что женщина не разбудила его и вернулась в дом одна. Но ему показалось странным, что она оставила на пляже одежду. Он собрал ее вещи и зашагал к дому. Продя на цепочках по веранде, он осторожно приоткрыл дверь, так как знал, что если открыть её резко, она заскрипит. В гостиной было темно и пусто, на столе не допитые бокалы, пепельницы с окурками и грязные тарелки. Он прошёл через гостиную и, повернув направо по коридору, миновал две закрытые двери. Дверь в их комнату была открыта, на тумбочке у кровати горела лампа. Обе постели были застелены. Он свернул одежду женщины на одной из них, вернулся в гостиную и зажёг свет. У обоих диванов были пусты. В доме были ещё две спальни. В одной спали хозяева, в другую заняли гости ещё одна пара. Стараясь не шуметь, мужчина приоткрыл дверь в комнату гостей. Здесь стояли две кровати, и на каждой из них лежал только один человек. Он закрыл дверь. И направился в следующую комнату. Хозяин и хозяйка спали в огромной постели, каждый на своём месте. Мужчина приоткрыл дверь и вернулся к себе, чтобы взглянуть на часы. Было около 5. Он сел на кровать и уставился на ворох одежды на соседней кровати. Он понял, что женщины в доме нет, других гостей на ужине не было, и она ни с кем идти не могла, если только не встретила кого-нибудь на пляже пока он спал, но даже если она и ушла, подумал Антон, наверняка взяла бы хоть что-нибудь из одежды. Только теперь пришла ему в голову мысль, а не счастливым случаем. Предположение это скоро превратилось в уверенность. Он вернулся в спальню хозяина, с минуту постоял в нерешительности у изголовья и затем осторожно положил руку ему на плечо. "Джек", сказал он. "Эй, Джек," Хозяин вздохнул и открыл глаза. «Что?» «Это я, Том. Мне ужасно не хотелось тебя будить, но похоже, что устряслась беда. О чем ты? Ты видел Крисси?» «Что значит «видел»? Она была с тобой? Ее со мной нет. Я хочу сказать, я не могу ее найти». Джек сел и включил свет. Его жена повернулась на другой бок и накрылась головой простыней. Джек взглянул на часы. «О, Боже!» — Пять часов утра, а ты потерял свою подружку. — Да, понимаю, извини. — Ты когда ее видел в последний раз? — И я? — Ну, сейчас вспомню. Она сказала, что вы идете купаться, и вы вместе вышли на веранду. — А ты когда ее видел в последний раз? — На пляже, потом я уснул. — Она что, не возвращала меня домой? Ну, — Во всяком случае, я не видел ее, мы могли спать около часа. — Я нашел ее одежду. «Где, на пляже?» «Да». «Ты смотрел в гостиной?» «Да». «И в комнате Хенкельсов?» «И в комнате Хенкельсов?» Том покраснел, я познакомился с ней недавно. Насколько я могу судить, она немного взбалмошна. В Хенкельсе тоже, я хочу сказать, я ни на что не намекаю, я просто решил осмотреть весь дом, прежде чем будить тебя. «Ну и что же ты думаешь?» Я начала думать, сказал Том, не случилось ли с ней чего-нибудь. Может, утонула? Я посмотрела на него с минуту, затем снова поглядела на часы. "Я не знаю точно, когда начинает работать полиция", сказал он, "но полагаю, что выяснить это можно и сейчас".